как я упала с лестницы. Когда вы бежите вперед на полной скорости, не останавливаясь даже для того, чтобы выпить глоток воды, то теряете шанс вообще закончить гонку. Опра Уинфри. Я уронила мультиварку на басы и ноги. Это если коротко. А в действительности все происходило так. Дождливой ноябрьской ночью я поскользнулась на крыльце нашего дома, держа в руках керамическую вставку для мультиварки. В последовавшие затем наносекунды я подбросила посудину в воздух и схватилась за перила, чтобы не свалиться, как тряпичная кукла вниз по лестнице. Перед глазами мелькнул заголовок в местной газете. «Мать умерла, когда мыла посуду после ужина». Невероятным усилием мне все же удалось удержаться в вертикальном положении и приземлиться на бок, ногами вперед, что можно было бы считать победой, если бы мультиварка тоже не приземлилась вертикально. прямиком на мои ноги, после чего треснула пополам. Ее содержимое, которое я пыталась вынести в мусорный бак на улице, взмыло вверх и некоторое время находилось в невесомости, но затем пролилось на меня вместе с дождем. В тот же самый момент наша собака, обнаружив широко распахнутую дверь, воспользовалась редкой возможностью сбежать в неогороженный двор. Она пролетела мимо меня и тоже попала под дождь. но затем уловила запах остатков еды и остановилась, как вкопанная. Она вернулась к лестнице, села рядом со мной на нижнюю ступеньку и принялась облизывать мои руки и лицо. К тому времени, как я смогла встать, мы обе промокли насквозь. Если вы когда-нибудь уроните мультиварку на ноги, чего я не рекомендую, позвольте дать вам совет. Ходите на пятках, чтобы уменьшить боль. Это непросто, особенно если вы, как и я, не обладаете природной грацией. но в моем случае задача осложнялась еще и необходимостью преследовать мокрую вонючую собаку, которая спешит поваляться буквально на каждом ковре и диване в доме. Через час, изведя гору полотенец и в конец обессилев, мы с собакой присели отдохнуть. В последующие дни, в результате своего падения, я столкнулась с двумя проблемами. Проблема номер один – обувь. Я не могла носить обычную обувь, потому что, когда мультиварка треснула, осколки оставили две большие раны на пальцах ног и ступнях. Решение – домашние тапки без шнурков. Проблема номер два – гардероб. В результате падения со ступенек я приобрела синяки на ягодицах, руках, ногах и спине, из-за чего вся одежда мне была неудобна. Решение – штаны для йоги. Такой гардероб неплох, если вы проводите дни отшельником, но выглядеть в нем элегантным вряд ли получится. Особенно на юге, где каждый поход в продуктовый магазин требует полного макияжа и красивого наряда. Как и прежде, у меня было только два варианта. Первый – оставаться дома всю неделю, пока не заживут порезы и синяки. Второй – смириться. Я выбрала последнее. Даже после того, как вы уроните мультиварку себе на ногу, жизнь продолжается. Теперь я двигалась со скоростью улитки, и мои ежедневные дела стали занимать куда больше времени. Мне пришлось отменить прогулки и встречи с друзьями. Кто же захочет тусоваться с женщиной, на ногах которой надеты тапки без шнурков? Планы рушились. Поначалу я возмущалась, но потом поняла – что вместо целого списка ненужных дел получила главный приз – свободное время. Я заново открыла для себя давно забытые радости, которые отбросила в сторону, потому что была слишком занята. Прочитала от корки до корки книгу, не ради ее образовательной ценности, а просто для удовольствия. Общалась с друзьями и членами семьи по электронной почте и текстовыми сообщениями. Занималась медитацией и проводила время в тишине. Экспериментировала со своим акварельным набором, воспряла духом. Я слишком долго жила в бешеном темпе, не помня себя. Когда мне пришлось замедлиться, я поняла, что мое падение не случайно. Что-то должно было измениться. Не то чтобы мне теперь идеально давалась забота о себе. Иногда я беру на себя слишком много, но я стараюсь. Учусь распознавать, что я действительно хочу сделать, а что делаю только потому, что должна. Это тревожный звонок, сообщающий, что я живу ради чужих требований. Всего несколько минут назад моя дочь плюхнулась рядом со мной на диван и положила голову мне на колени, где до этого стоял ноутбук. Я поняла намек и выключила компьютер, чтобы уделить ей время. На этот раз она не собиралась делиться со мной какими-то потрясающими новостями и не нуждалась в совете. Просто спросила, что будет на ужин. Разумеется. И рассказала, что хочет на Рождество. Этот список удлиняется каждый день. После чего она лежала молча, а я трепала ее волосы. Целых две минуты. Каждый раз, готовя в нашей новой мультиварке, я вспоминаю, как важно не торопиться и жить осознанно. Я слежу за тем, чтобы мой список дел не был перегружен. Не забываю просить о помощи, когда она мне нужна. Стараюсь чаще брать в руки кисти и ходить в книжные магазины, чтобы найти там что-нибудь интересное. И я никогда больше не спускаюсь по скользкой лестнице с кастрюлей в руках. Пэм. Гипс.